Баллада о королеве Май Незнанный друг, так странно близкий, О чем, склоняясь, вы мечтали. Растаял гул органа низкий, Все тише, тише своды стали, И дыма тонкие вуали плывут, Струясь и нежно нитясь. Перекрестясь, вы прошептали, «О, королева Май, вернитесь!» И свет струился в старом зале, И глаз струились, глаз записки, И наклонялись и шептали, Мечты нарядной одалиски На лунно-красном, красном диске Не дремлет он, вечерний витязь, С копьем на сердце обелиске «О, королева май, вернитесь!» Очаровательное в риске самой прийти, Чтоб на вокзале пленительную вас В изыске духов покорно провожали, Чтоб взоры, помня что, молчали, Чтоб вам сказали «Удивитесь, Ваш паж совсем же не печален, О Вернитесь. Ваш паж, герой девичьих спален, забыл, что было. Не стремитесь, ведь вы вернуться обещали. О, королева Май, вернитесь. Август 1913 года.